Юрий Никулин. Название книги «Анекдоты от Никулина». Предисловие от Никулина. В 1994 году издательство «Аутопан» выпустило мою первую книжку «999 анекдотов от Никулина». Сразу, сразу сообщаю читателям, что это анекдоты не моего сочинения, они из народа. хотя небольшая часть мною действительно придумана. В 1996 году исполнилось 60 лет, как я начал записывать в большую записную книжку анекдоты, смешные афоризмы, загадки, случаи из жизни. Спустя три года с этой книжкой поехал служить в армию. К тому времени у меня было записано 600 анекдотов, а к началу войны... Их набралось уже полторы тысячи. И во время войны и после, учась в студии клоунады и став клоуном, и, наконец, став директором цирка, я время от времени пополнял свою коллекцию. Записывал я с самого начала анекдот одной строчкой. В ней помещалась самая соль анекдота и краткое сообщение, где и с кем это происходит. К сожалению, способ для запоминания несовершенный. Со временем из памяти многое выветривается. Порой, просматривая книжку, читаю какую-нибудь фразу и не могу вспомнить, о чем речь, в чем суть. Помню, что это был очень смешной анекдот, но, к сожалению, забыт. А иногда, позже, вдруг ярко в памяти выплывет. Я не считаю, сколько у меня их. Может быть, тысяч шесть, а может быть, больше. В общем, На все случаи жизни. В 1985 году с л е г к о й руки редактор журнала о г о н е к в и т а л и я Коротич а я стал публиковать в журнале и некоторых газетах анекдоты из своей коллекции под рубрикой Анекдоты от Никулина. Потом вышел первый сборник, а в конце 1996 года к моему 75-летию Московский фонд Мира выпустил второй уже под названием 1001 анекдот от Никулина. Сейчас издательство «Центурион» предложило мне опубликовать оба сборника, объединив их в одну книгу. Я публикую анекдоты, только те, которые, а, мне нравятся, б, на мой взгляд, смешные, в, не содержат пошлости. Много смешных, остроумных, но, на мой взгляд, непечатных анекдотов остались за бортом. Один человек уверял меня, что самый неприличный анекдот можно рассказать прилично. Согласен. Но если рассказать другими словами, будет не так смешно. Говорят, из песни слова не, слова не выкинешь, так и в анекдотах. Выкинь наиболее сочные выражения, он теряет в весе и качестве. Для кого печатаются анекдоты в этом сборнике? Для всех, больших и маленьких, серьезных и легкомысленных. Прежде всего, я бы рекомендовал почитать эту книжку людям со слабым здоровьем, или тяжело больным, не говоря уже о выздоравливающих. Им в первую очередь это будет полезно. Я твердо уверен, да это уже и доказано видными учеными, что юмор помогает переносить тяготы жизни. Смех действует благотворно на больной организм человека. Улыбаясь, смеясь, хохоча, даже до упаду, человек, сам того не подозревая, убивает многие зловредные бактерии, заполняющие его тело. В одной американской больнице в п а л а т а х тяжелобольным детям почти ежедневно стали приходить клоуны, эксцентрики, веселые фокусники, рассказчики смешных историй. Кроме того, несколько раз в неделю на большом экране демонстрировали веселые мультяшки. А потом, примерно через месяц-полтора, сравнили результаты этой и другой больницы, где лежали дети с подобными заболеваниями, и всех поразил тот факт, что в больнице, где применяли смехотерапию, больные в ы п и с ы в а л и в среднем на 10-12 дней раньше. Анекдоты, которые вы прочитаете, в основном рассчитаны на людей, любящих и понимающих юмор,